Еще стреляли, оборачиваясь на ходу, хазги-арбалетчики. «Он не бросает свою пехоту!» — прорал у уха хоббита подпрыгивающий малыш. Чтобы не попасть под удар Хирда и не затоптать своих пехотинцев, хазги раздались в стороны, угодив под копьярнорцев, и немало тел в черных плащах осталось на траве во время этого отступления куда больше, чем в белосиних плащах а услышал хоббит голос малыша. Там, у северного края поля, пехота противника наконец достигла спасительных зарослей, а изрядно потрепанная во время отступления конница брызнула в разные стороны черными каплями. Всадники Арнора, однако, продолжали погоню, и гномы, несмотря ни на что, скрылись среди деревьев. Друзья спустились с дерева и вернулись к обозу. Теперь им оставалось только ждать. Малыш веселился, смеялся и прыгал вместе с охранявшими тыл войско-обозниками. А у Фолку к радости прибавилась досада. Он не выполнил воли Радагаста. Гномы появились часа полтора спустя. Хирт шел, не ломая строя, и боевая песня, с которой ходили против орков, еще их предки, рвалась ввысь. Они тащили в середине войска пленников. Вслед за гномами к лагерю вернулся и наместник с большим отрядом дружинников. Другая их часть продолжала преследовать врага. Под радостные крики людей и гномов старый наместник проехал мимо бело синего строя, приветственно подняв руку, миновал потрясающий копьями и топорами хирт, а потом спешился и прилюдно обнялся со старым вожаком гномов, Хортом, тем самым, с кем повздорил Торин полтора года назад. Так закончилась эта битва, и когда стихли победные возгласы, воины Арнора вместе с большей частью гномов пошли искать своих раненых и павших. Малыш отыскал в толпе от ангаров Торина, однако Хоббит не успел даже обнять друга, как того окликнул Хорт — и повел вместе с кучкой других гномов к уже раскинутому походному бело синему шатру наместника. Доспехи Торина сияли по-прежнему, лишь запястье правой руки покрывала засохшая кровь, чужая, к счастью. Малыш вцепился в какого-то знакомого и принялся допытываться, куда повел их друга Хорд. Усмехнувшись, тот ответил, что наместник велел привести к себе наиболее отличившихся тангаров, и среди них оказался Торин. А бился он, как бешеный, — прибавил гном. Когда во второй раз эти арбалетчики-то навалились и арканы кидать стали, вестрые нитки проклятые выдернули, и горбун тут еще какой-то бешеный появился, срубил фрора и фрарина, и, пожалуй, мог бы еще немало зла натворить, каб не торин. — Он его посек? — с надеждой спросил малыш, но гном покачал головой. «Такого не сразу срубишь, строри!» — ответил он. Торин его отбросил, тот отскочил, словно кошка. «Я-то рядом оказался, моя очередь была с копьем, хотел горбатого пырнуть, куда там!» «Перекинулся через себя, словно кот, только его и видели!» «А Торин головы трем арбалетчиком снес, пока мы стену щитов восстанавливали!» «И как снес!» — гном причмокнул. «Люба, дорого посмотреть!» Этих Карлов с луками рубил и копьем колол. Я видел, потому что как раз у него за спиной отдыхал, в свою очередь. А он даже не сменялся. Колит и колит, колит и колит. А доспехи у него, по-моему, заговоренные. Когда эти стрелы-то свои пустили, такие, что не всякий шлем выдерживал, и несколько наших погибли, от него эти стрелы отскакивали, точно горох от стены. А потом моих лочников этих достали. Ох, как он их крошил от плеча до пояса! Он хотел прибавить еще что-то, но в это время его откликнул кто-то из старших хирда, приказав помогать воинам, таскавшим раненых. Постепенно стали возвращаться ускакавшие в погоню дружинники. И, наконец, когда все войско собралось и были подобраны все убитые и раненые, наместник вышел из своего шатра. Трубачи поднесли к вам длинные изогнутые рога, и чистые звуки огласили поле брани. Рядом с наместником стояли знатные люди Анну Миноса, а впереди, чуть ниже, наиболее отличившиеся гномы и люди. Наместник, подняв руку, громко крикнул, что все, кто был здесь, исполнили свой долг, что враг разбит и больше никогда не посягнет на рубежи Соединенного Королевства что все сражавшиеся заслужили великую славу, но прежде ее надо воздать тем, кто заслужил этого более всех, и наместник, пройдя вдоль ряда отличившихся, назвал из них каждого по имени, и войско возглашало хвалу каждому. Среди гномов, удостоившихся этой чести, оказался и Торин, сын Дарта. Каждому из отличившихся наместник прямо тут же вручал награду. Людям с оружие но номам смацветные камни